и вот теперь погибавших пачками в советском штрафном лагере. Эти люди ненавидели сталинский режим еще более сильно и страстно, чем кто бы то ни было из заключенных. Солженицынскому Шухову повезло в одном отношении. Он не попал на лесозаготовки. Лесозаготовительные лагеря отличались низкими рационами питания и тяжелыми нормами выработки. Профессор Свеневич, в свое время переживший лагеря, пишет, что бывшие заключенные склонны преувеличивать численность людей, отправленных на лесоповал. Пропорция заключенных лесорубов кажется выше потому, что во всех других лагерях постоянно слышалась угроза отправить на лесоповал. Для человека, не привыкшего к тяжелой физической работе, направление на продолжительный срок на лесозаготовки было равносильно смертному приговору. Имеются показания фельдшера одного из северных лесных лагерей. За две зимы, говорит он, в некоторых бригадах умерло до 50% заключенных. В среднем каждый год от смертей и истощения терялось около 30% рабочей силы. Заключенный поляк, короткое время пробывший в лагере Алексеевка, описывает необычайную смерть на ногах. Два человека упали мертвыми, когда бригады выходили из лагерных ворот. В его собственной бригаде в первый же день умерли на работе три человека. Очень деятельный человек мог иногда оставаться внешне здоровым в течение года или полутора, выполняя 120-150% нормы, Но от такого человека подстерегала, как правило, скоропостижная смерть от разрыва сердца. Этих издоровиков часто находили мертвыми на нарах по утрам. Даже сравнительно мягкие лесные лагеря были лагерями смерти. Заключенные финны, а уж они специалисты по лесозаготовкам, утверждают, что нормы были невыносимы даже при хорошем питании. Выполнять их заключенные умудрялись лишь с помощью обмана знаменитой лагерной Тухты, либо давая взятки учетчикам. В качестве примера Тухты приводится сдача одного и того же дерева дважды, для чего незаметно отпиливался отмеченный учетчиком конец ствола. Герлинг пишет, что ни разу не встречал заключенного, проработавшего на лесоповале больше двух лет. После года люди становились уже неизлечимыми. Их переводили на более легкую работу, как доходяг, а оттуда дорога вела в морг. Стадия доходяги была последней стадией лагерной жизни очень многих. Изможденный человек Доведенный до такого состояния, когда от него нельзя было получить никакой серьезной работы, переводился на голодную пайку. Ему разрешалось оставаться в лагере и выполнять случайную работу в зоне, пока умрет. Существование доходяг признано теперь как западными, так и недавними советскими публикациями. Генерал Горбатов, например, описывает обычные симптомы доходяги и подтверждает, что заболеть в лагере обычно означало умереть. Ибо если вы ослабевали, вам снижали пайку и обратного хода уже не было. Сам Горбатов до ареста командир дивизии радовался тому, что подметал полы в помещении лагерной администрации. Он в какой-то степени стал лучше удалять свой голод, сметая со стола крошки, корочки, а иногда и кусочки хлеба в свою торбу. От смерти Горбатова спас дружественно расположенный к нему доктор, который перевел его на легкую работу. Все источники подчеркивают, в большинстве лагерей продолжительное выживание заключенного на общих работах было редкостью. Выживали большей частью те кто на общие работы не попадал, то есть работал в конторе, обслуге, части и тому подобное. В плохие периоды особенно наполнялись лагеря для больных и инвалидов, а самые крупные бригады из тех, кто мог еще работать, рубили лес и копали могилы. Мертвецов хоронили в больших ямах с бирками, привязанными к ноге.